Скаймир Портал открылся, сгусток энергии резанул по глазам, ослепляя. Таня и Борис остались за пределами портала. Я двинулся вперед, против воли ко мне вернулся человеческий облик. Чувствовал, как силы извне делают меня слабее. Посмотрел на Раду. Рысенок также в облике человека следовало за мной. Какая-то смутная тревога, ожидания чего-то плохого нахлынули на меня остановился. Ухватив Раду за руку, крепко сжал ее. Она грустно улыбалась. «Нужно держать портал несколько секунд», прошептала она. «Скоро будем в Тувроне». Увидел, как силы Рады стремительно испаряются, будто кто-то выкачивал их. Напрягся, стараясь создать вокруг нее ледяную стену. «Не нужно», слабо улыбнулась она. «Не пытайся, все хорошо». Видел, как свет малышки меркнет в моих глазах. Мой огонек угасал. «Я смогу». Тихо прошептала она. А я, начиная злиться на всех и вся, подхватил жену на руки, стремительно продвигался вперед. Туда, где заканчивался свет. Чем ближе был выход, тем сложнее давались шаги. В глазах скакали черные точки, в ушах звенело. Посмотрел на малышку. Она была без сознания. Лежала на моих руках, безвольно склонив голову к моему плечу. — Ну уж нет, — проговорил я, стискивая зубы от боли в каждой клеточке тела. — Я не отдам своего русенка никому. И никогда. Напрягаясь и злясь, чувствуя, как зверь во мне преобладает над человеком, начал черпать силы из портала. Сомнений не было. Была только одна цель – дойти и унести Раду отсюда в безопасное место. Чувствовал, как стены почти осязаемого туннеля давят на меня, противостоят, борются и поддаются мне. Сдаются на милость сильнейшего. Когда до выхода оставалось всего пара шагов, я уже ступал с расправленными плечами, чувствуя, как энергия бурлит во мне, ища выхода. Тигр бунтует, требуя отпустить его на волю. Создал кокон вокруг нас с росенком, не позволяя порталу подпитываться ее силами. Она была все еще без сознания, но силы в ней оставались. Шагнул. Яркий свет позади меня исчез. Я смотрелся по сторонам. Мы оказались в центре поляны, расположенной на окраине леса. Вдруг будто что-то ударило меня по голове, заставляя упасть на колени. Глаза сами собой закрылись, приказал себя отпустить раду на траву, осторожно и бережно, так и не открывая глаз. Сквозь закрытые веки видел ее ауру, огненную серебристыми искорками. За нее был почти спокоен. Приложив неимоверные усилия, закутал ее в плотный кокон изо льда, оставаясь снаружи. Тем временем неведомая сила давила на меня, прижимая к земле, скручивая булью тела, каждую мышцу и клеточку. Меня словно что-то оглушало, не позволяя двинуться, даже дышать. В одну секунду в голове начали мелькать картинки, слова, образы, все смерчем проносилось, оставаясь в памяти. Спустя оказалась вечность, открыл глаза. Я лежал на спине, чувствуя, что мои магические силы вернулись. Повернув голову, увидел ледяной кокон, внутри которого все еще неподвижно лежала моя рада. С легкостью подскочил на ноги, метнулся к ней. Ледяная стена, впустив меня внутрь, вновь выросла, укрывая нас от посторонних. Рада, ужасно бледная, лежала на ледяном покрывале. Ее кожа больше не такая горячая, как раньше, отдавала голубым оттенком, будто кто-то выкачал из нее всю кровь. — Русенок! — прошептал я. Но Рада лежала без движения. Коснулся ее лица, начал передавать ей свою энергию, надеясь восстановить ее силы. Но меня что-то блокировало, не позволяло помочь. «Что за...» — промормотал я, открывая глаза. Увидел, как на коже рысенка начали проявляться символы заклинания. Страх охватил меня, когда понял смысл символов, клятва, данная на крови, и нарушивший ее поплатиться жизнью. Отчаяние и набирающий силу страх сковали в сердце. Понял, что могу потерять рысенка, свою маленькую девочку. «Нет, нет, нет!» — повторял я, как заведенный, схватив раду в объятия и прижимая к себе. «Я был не готов отпустить ее. Не сейчас. Да и не смогу, наверное, никогда. Проклиная все силы, обретенные мною на родной земле, за то, что не могу помочь любимой. С каждой секундой силы рады исчезали, медленно, будто угасая, а я от бессилия начинал злиться еще больше. Обхватив руками лицо малышки, начал целовать ее, надеясь на чудо. Но чудо не происходило. Запрокинув голову, закричал, позволяя зверю вырваться наружу. Увидел, как ледяной кокон разлетелся на мелкие осколки от крика. Татуировки вметнулись высь, начали вихрем кружиться над нашими головами. «Не отпускай!» — услышал голоса дракона и орла. Теперь я уже знал, что родители Рады, умирая, передали ей свои силы, но их не хватало, чтобы спасти Росенка. Посмотрев на Раду, понял, что без защитного кокона ей становится только хуже. Восстановил ледяную стену вокруг нас. Моей магии хватило только на то, чтобы не дать любимую умереть, задерживать ее на грани между миром мертвых и Тувроном. Но вернуть ее обратно поможет только король. Подхватив на руки росенка, я, не убирая ледяной покров, понес любимую вперед. Земля Туврона сама вела меня ко дворцу. Я просто шел, молясь не опоздать, успеть спасти мою искорку. Сквозь плотные стены кокона видел, как встречающиеся на пути Тувронцы склоняли головы и вставали на колени, приветствуя меня. А я шел, замирая от страха и неизвестности, и не переставая пытаться передать хотя бы частичку энергии любимой – чтобы поддержать ее исчезающие на глазах силы. Приближающийся к стенам замка ледяной шар был замечен издалека. Но не это привлекло внимание воинов короля. Лед, переливающийся золотом и серебром, был настолько прочный, что никакие силы не могли разрушить или растопить, никакие стихии подвластные сильнейшим магам Туврона. Ледяной кокон разрушил все на своем пути, прокладывая дорогу к замку, оставляя ледяной след после себя. А то вронцы, видя еще издалека приближающийся кокон, торопливо опускались на колени, приветствуя своего будущего короля, наследного принца Таймира. «Белый тигр вернулся!» – раздались крики в тронном зале. Король с королевой, торопливо покинув покои, побежали к главным воротам. Им не терпелось увидеть сына после стольких лет разлуки. Ворота замка разлетелись в щепки под натиском магии Таймира. Правящая чита в недоумении переглянулась. «Сына нужно было манерам еще учить?» «Стучаться совсем не умеет?» спросила королева. Но, разглядев сына сквозь прозрачный лед, она испуганно вскрикнула. Король, не теряя ни секунды, взмахнул руками. Замок накрыло куполом. Замерло все вокруг. Казалось, даже время приостановило свой неумолимый бег. «В тронный зал! Живо!» скомандовал Тималай. А Юстина, едва поспевая за мужем, отдавала приказание подчиненным. — Борислава позовите, — шепнула королева кому-то из слуг. Спустя несколько минут в тронном зале собрались сильнейшие маги королевства. Среди них был и Барс, первый генерал Таймира, наследного принца. Он внимательно наблюдал за другом, продолжавшим держать на руках свою жену. Ледяную защиту Тай так и не снял, боясь, что ради станет только хуже. — Да простят нас предки, — начал говорить Тималай. — Но, принимая во внимание обстоятельства, коронацию проведем в ускоренном режиме. Маги встали в круг, раскинув руки в стороны. Представители стихий объединились силой, делясь магией и признавая силу правителя. Тималаев, встав в центре круга, начал читать заклинания. Королева заняла место слева от него. Она эхом повторяла слова мужа, поддерживала его и повиновалась ему, как и все тувронцы. Обряд коронации белого тигра, самый короткий в истории туврона, закончился. Теперь королевством правил новый король. Повелитель льдов и огня, двух стихий, совершенно разных, но силой любви переплетенных в одну. Пророчество, появившееся задолго до рождения белого тигра, сбылось. Теперь Тувроном правит новый король с разноцветными глазами.